Волков Борис Степанович, Волкова Нина Вячеславовна. Детская психология в вопросах и ответах. Введение. Ежедневно взрослому приходится сталкиваться с детьми разных индивидуальностей, неповторимых характеров. На все нюансы поведения детей взрослый должен правильно реагировать. Это дело нелегкое. Надо знать, как, в какой мере, чем руководствоваться, как организовать свое поведение. Наша практика показывает, что студенты педагогических учебных заведений, даже хорошо знающие теоретический курс психологии и педагогики, часто испытывают трудности при анализе и оценке интерпретации реальных педагогических ситуаций, затрудняются принять решение адекватной сложившейся обстановки. Преодоление подобного рода противоречий возможно при введении в изучении курса психологии, как возрастной, так и педагогической. Большого количества практических занятий, позволяющих через учебные ситуации переходить к практике. В беседе с ребенком очень важно установить взаимопонимание, сотрудничество. Возможно ли применение теста как повода для такого сотрудничества? Да. Возможно использовать тесты не по прямому назначению, а как повод для развертывания той или иной ситуации взаимодействия с ребенком. Тест должен быть занимательным, компактным, не жестким, чтобы можно было в процессе его выполнения общаться, уточнять информацию. Во время выполнения тестового задания необходимо вести наблюдение.